и те драгоценные полсекунды, что у него были, чтобы сориентироваться или хотя бы вдохнуть воздух. Просто сделать вдох было бы спасением. Ещё он никак не мог сообразить, что случилось. Кто напал на него в центре города Петербурга, ведущей церкви Семиона и Анны, возле ресторана, обещавшего средиземноморскую кухню и суп из ягод. Должно быть, всё произошло очень быстро и незаметно. Никто не выскочил из ресторана ему на помощь. А может, так и было задумано. Глеб захрипел, пытаясь вырваться из каких-то железных клешней, сдавивших его грудную клетку, и следующий удар сокрушил ему череп. Почему-то он вдруг увидел Енисей, только откуда-то сверху, с вертолёта, что ли. Енисей, сверкавший нестерпимым серебряным блеском, сильный изогнутый, похожий сверху на бухарскую саблю, лежащую на зелёном бархате между двух лесных берегов. Ещё не успел подумать, как далеко должно быть забрался вертолёт, потому что ни берегов, ни сабли Глеб не узнавал. Потом Катя Мухина сказала тоненьким голосом: "Меня хотят убить" и пробежал деловитый муравей, а потом всё пропало. Первыми, как обычно, в полковский зал прилёта выскочили озабоченные, командированные с портфелями и потрусили к выходу. Их было всего несколько, они бодро бежали, явно привычной дорогой, и почти у самых раздвижных дверей их разобрали водители, стоявшие с невыразительными табличками. Владик, ещёрбатова, эти таблички всегда почему-то смешили. Вот, например, скучает парень в кепке и коричневой кожаной куртке, а в руках у него файловая папочка, а в папочке изрядно помятый листочек, а на листочке выведено фломастером Кузнецов. Какой такой Кузнецов? Нет никакого Кузнецова и быть не может. Наверняка фамилия встречаемого Кузнецов. Простая такая хорошая русская фамилия. И ошибиться в ней сложно. Но вот этот в кепке, глянь ты, ошибся. А вон ещё один с кавалерийскими усами. У него табличка солидная, корпоративная, и держит он её как знамя. На табличке выведено чётко большими самодовольными буквами: Balt Union Trade Invest Prombank. Красиво до невозможности. И главное всё понятно. Юниста, да ещё Трейдинвест, да ещё Промбанк. Чего ж тут непонятного? Тому, кто такое название организации придумал премию бы выдать в виде полного собрания сочинений Владимира Маяковского, который ещё в двадцатые годы заклемил позором страны и буквосочетания и идиотские аббревиатуры. Он нервничает недокормленная питерская барышня с табличкой Пятый канал вытягивает шейку вид встревоженный как пить дать прилетающего в лицо она не знает а начальство приказало быть вежливой держать глаза долу московского гостя встречать с почестями а какие тут почести если она стоит давно и таблички своей стесняется и ноги у неё замёрзли ино мыс красный, как у кролика. И кучка узбеков, дожидающихся багажа, давно молча и серьёзно рассматривает её, как будто она заморская диковина, и отойти ей некуда. И проклятая табличка замучила, да ещё насморк. Владик Щербатов из мужского сочувствия подошёл и стал рядом, загородил бедняжку от никчёмных рассматриваний. Подняжка шмыгнула носом и покосилась. Владик ей подмигнул. Она немедленно отвернулась. Ничего интересного. Прилетевшие пошли погуще. Какие-то молодые люди в клетчатых шарфах и с коричневыми сумками. На сумках замысловатые вензеля и кренделя прославленной европейской фирмы. А молодые люди сама скромность. И эти понятные дела на переговоры. Этих в командировку никто не посылал, они сами себя послали. У них важные дела, им нужно решить несколько вопросов по бизнесу. Потом прошествовала дама, сопровождаемая лакеем, согнутым в три погибели под тяжестью поклажи. То, что согнутый именно лакей, было как-то абсолютно понятно. Его возят с собой для удобства, чтобы сумки носил, за кофе бегал. Двери открывал, сигареты покупал, ну и вообще так солиднее с лакеем-то. Тут вдруг попалось знакомое лицо, и Владик Щербатов заинтересованно проводил его глазами. Лицо принадлежало известной писательнице Бойко, строчившей детективы и подвязавшейся ещё и на телевизионной Нере. Детективы Владик от души презирал. Дамская чтива для бухгалтерш и операционисток. Нормальные мужики ничем таким не увлекаются, и их намеки не проведёшь. А передачки, в которой писательница делилась своим жизненным опытом, Владик иногда посматривал, отнечего делать. По её выходило, что мир огромный прекрасен, что всё и всегда будет хорошо. Нужно только постараться, приналечь. Подтянуться, потрудиться, побиться, принаровиться, устремиться, поднапрячься, прицелиться и готово дело.